Всевылёт Гаршин. 4 дня. Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника, выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидров Молоденький солдатик первой роты, как он попал в нашу цепь, мелькнуло у меня в голове. Вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню так же, как уже почти на опушке. В густых кустах я увидел его кровь. Он был огромный, толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо, в ушах зазвенело. Это он в меня выстрелил, подумал я. А он, с воплем ужаса, прижался спиной к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, Но от страха он не помнил ничего, и лес на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружьё, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали: "Ура!", падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из леса на поляне. Вдруг ура раздалось громче, и мы сразу двинулись вперёд, то есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Ещё страннее было то, что вдруг всё исчезло. Все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего. а видел только что-то синее. Должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло. Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собой только маленький кусочек земли, несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки ссора от прошлогодней травы. Вот... весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твёрдым, должно быть, веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы, больше ничего нет. Наконец я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени. Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет».